В профессиях, где нет должностных окладов, как, например, в медицине или юриспруденции, если бы так же много народу получало образование на общественный счет, соперничество скоро оказалось бы столь значительным, что понизило бы вознаграждение за труд до крайне низкого уровня. В таком случае никто не находил бы для себя расчета готовить своих детей к этим профессиям на собственные средства они достались бы целиком в удел лицам, обучавшимся на общественный счет, и многочисленность лиц этого рода, при настоятельной для них необходимости в заработке, заставила бы их довольствоваться самым жалким вознаграждением, что и привело бы к совершенному падению в общественном уважении таких ныне уважаемых профессий, как медицина и юриспруденция. Приблизительно в таком положении – в каком оказались бы врачи и адвокаты, находятся в действительности те злосчастные люди, которых обычно называют учеными. Значительное большинство их во всей Европе готовилось к церковному служению, но в силу тех или других обстоятельств не приняло священного сана. Они поэтому в большинстве случаев обучались на общественный счет, и число их везде столь значительно, что вознаграждение их за труд учительский обыкновенно падает до самого ничтожного уровня. Надо, однако, заметить, что это обстоятельство, в общем, скорее выгодно, нежели вредно для общества. Оно, может быть, несколько принижает профессию общественного преподавателя. Но зато дешевизна научного обучения представляет собой такое преимущество, которое далеко перевешивает только что отмеченное незначительное неудобство. И, конечно, публика извлекла бы из этого обстоятельства еще большие выгоды, если бы постановка школ и других учебных учреждений была более разумна, чем это ныне наблюдается в большей части Европы. В третьих европейская регламентация, препятствуя свободному обращению как капитала, так и труда, в смысле перемещения их как от одного занятия к другому, так и из одной местности в другую, создает в некоторых случаях весьма нецелесообразное неравенство в общей совокупности выгод и невыгод, связанных с различными профессиями и занятиями. Правила об ученичестве, как мы видели, препятствуют свободному переходу труда от одного занятия к другому даже в одной и той же местности. Исключительные привилегии цеховых корпораций задерживают перемещение его из одной местности в другую даже в том же промысле или профессии. Но все, что препятствует свободному перемещению труда от одного занятия к другому – тем самым препятствуют перемещению капитала. Ибо размеры капитала, могущего найти помещение в каждой отрасли промышленности, очень сильно зависят от количества труда, который может быть использовано в этой отрасли. Тем не менее, цеховые правила в гораздо меньшей степени препятствуют свободному обращению и перемещению капитала из одной местности в другую, чем они препятствуют перемещению труда ибо гораздо легче зажиточному торговцу приобрести право торговли в городе с корпоративным устройством, чем бедному рабочему приобрести право заниматься своим ремеслом.